Я сидела, сжавшись, готовая подорваться и стрелять при первой же возможности. Подойдёт любой повод, подойдёт что угодно. Я мысленно воспроизвела движение, шаги, которые нужно сделать прежде чем открыть огонь, и осознала, что осколки стекла на земле между мной и дверью от меня ещё до выстрела. Медленно, осторожно я начала сметать осколки в сторону, прислушиваясь к разговору в надежде услышать повод к началу действия. Выживают наиболее приспособленные звучит вполне прилично, но в действительности это сотни тысяч лет жестоких грязных актов насилия, миллиарды событий, от которых ты захотела бы отвернуться, если бы присутствовала там лично. Именно они сделали тебя такой, какая ты есть. Мы носим маски, мы притворяемся хорошими, мы протягиваем руку помощи другим, но исключительно из корыстных причин, поскольку мы все те же жестокие, сладострастные, алчные и эгоистичные обезьяны, глубоко внутри мы все чудовище. Снова пауза. Кабыда, похоже, происходило что-то, что я не могла увидеть. Джек издал сухой смешок. Я попал в точку. Я не такой человек, не чудовище. Я убила бы себя раньше, чем стала такой. Но ты понимаешь, как ты можешь стать такой же, как мы. Это даже не очень сложно. Просто избавься от своих правил. Ты получишь всё, что захочешь. Но только не семью. Нет, и семью тоже. Вклинилась ампутация. Вы убиваете друг друга. Это не семья. Ты мешаешь нашим разговорам ампутация, упрекнул Джек девочку. Амелия, когда я говорю, что ты можешь иметь всё, что захочешь, то я имею в виду, что ты можешь жить без чувства вины, без стыда, и твоя сестра сможет быть рядом с тобой, никаких мучительных сомнений, никаких гнетущих чувств, разве ты не мечтала ночами, лёжа в постели, о мире, где ты сможешь так жить? Я хочу сказать, что ты можешь получить всё это, и обещаю, что переход от тебя такой, какой ты сейчас, к такой, какой ты можешь быть, значительно короче, чем ты думаешь. Нет. Её отрицание звучало нерешительно. Амелия, ты можешь освободиться и полюбить жизнь впервые с тех пор, как ты была маленькой. И вдруг её защита дрогнула. Я никогда так себя не чувствовала. Никогда не была беззащитной. Никогда, сколько я себя помню, даже когда была ребёнком. Понятно. Твои первые воспоминания. О чём, они? О доме маркиза? Нет, о жизни в доме героев и героинь, которые стали твоей фальшивой семьёй. А, вижу. выражение лица изменилось. Должно быть, твои первые воспоминания были о том, как ты пыталась приспособиться к своему новому дому, к школе, к жизни без твоего папочки сыпроцелдея. Когда ты с этим справилась, у тебя появились другие заботы. Я думаю, семья всегда была отделена от тебя. Ты пыталась угодить им, быть хорошей девочкой, но это в принципе не могло помочь. Только приводило к разочарованию. Ты говоришь как сплетница, и это не комплимент. Я не получал способности понимать людей, а научился этому сам. Уверяю тебя. Большинство заключений, к которым я пришёл, я вывел из подсказок, которые ты мне дала. Язык тела, интонации, мелкие подробности, о которых ты говорила, я разбираюсь в этом, зная, на что обращать внимание, потому что я уже встречал таких, как ты. Вот что я тебе предлагаю. Шанс впервые в жизни оказаться среди подобных тебе людей. Шанс обрести саму себя, иметь всё, что ты хочешь, и быть со мной. Я думаю, ты никогда не была рядом с тем, кто действительно обращал на тебя внимание. Была сплетница и рой. Я вздрогнула. Я имел в виду на долговременной основе. Ну давай поговорим об этом. Наверное, они говорили тебе: "Нет, ты неплохая. ты можешь быть хорошей". Да. Но ты им не поверила, разве нет, Амилия?» Ты долгие годы говорил о себе обратно. Ты плохой человек, ты обычно быть плохой обстоятельствами и позову крови. И даже несмотря на то, что ты не поверила им, «Поверь мне, когда я говорю тебе: "Нет, ты не хороший человек", но это нормально. Ненормально. Ты можешь так говорить, но ты веришь моим словам? Новая пауза. Понациньо смелилась ответить. Разве это честно? Ты не совершала никаких проступков, но в твоих венах течёт кровь преступника, и это определяет отношение твоей семьи к тебе. Ты угнетена чувствами, которые вызваны не твоими ошибками. Ты приговорена к бесцветной жизни, жизни без радости, без удовольствия. Разве ты не заслужила следовать своим чувствам? 15 лет ты делала то, что хотели другие, делала то, что хотела общество. Разве ты не заработала право хотя бы однажды следовать своим желаниям? Звучит неубедительно, сказала Панацея, но голос звучал неуверенно. Я понимаю. Поэтому и предлагаю сделку. Если ты захочешь попробовать, то мы сдадимся. Что? Я даже не хочу, чтобы ты сделала это сейчас. Просто посмотри мне в глаза и искренне пообещай, что ты это сделаешь ты бросишь все правила, которые установила, мне всё равно, что ты сделаешь потом. Можешь терять память своей сестре, можешь покончить с собой, можешь бежать или охотиться на нас. Твоя страна одержит победу. Разве мы уже не победили? Это спорно. Я по-настоящему наслаждаюсь текущей ситуацией. Всё просто замечательно. Мы явно произвели впечатление». «Сделка — это ловушка. Ты заставишь меня принять её, а потом обьёшь меня. Я мог бы, но не буду. Разве ты теряешь что-нибудь? Если захочу убить тебя, то убью. Неважно, что ты будешь говорить или делать. Три слова, я это сделаю, и мы уходим из города. Я едва не вскочила и не начала стрелять до того, как она примет то или иное решение. Мне пришлось убедить себя ждать, убедить себя, что они в любом случае не собираются уходить, что бы там ни говорили. Потом я услышала, как в классе захрустело стекло под чьими-то ногами. Учитывая, сколько времени я ждала, мне нужно было воспользоваться этой возможностью. Сердце застучало, руки задрожали, несмотря на то, что я крепко сжимал рукоять пистолета. Сделав медленный выдох, я плавно поднялась на ноги и шагнула к проёму, целясь пистолетом через окошко в двери. Они меня не услышали, поэтому я смогла оценить обстановку и убедиться, что стреляю в тех, кого надо. Это был музыкальный класс. И ряды сидений располагались на поднимающихся ступенями возвышениях, за которыми были окна с выбитыми стёклами, полосы поносколками. На нижнем этаже располагался подиум для учителя. Джек поднимался по ступеням к девушке. Я знала, что это Джек, потому что это был единственный мужчина. Он был окутан прозрачной периной белого дыма, одет в светло-серую футболку, покрытую пятнами крови, и чёрные джинсы, заправленные в ковбойские сапоги. На толстом кожаном ремне висело множество ножей, в том числе тесак мясника, стилет и нож с зазубренным лезвием. Его подруга Ампутация стояла в углу комнаты справа от меня. Я заметила край платья парток с инструментами и пробирками в карманах, длинные светлые кудряши с завитками и такое же облако белого дыма вокруг, расползающиеся по комнате. Она была почти скрыта стеной и полками, которые стояли за подиумом, было крайне неудобно стрелять в неё. Если бы я знала, что она там, то могла бы проползти к дальней двери и застрелить её в упор. Панацея стояла у дальней стены помещения, в самой высокой точке. У неё были каштановые волосы, развивающиеся от ветерка, проникавшего из разбитых окон. На голове кепка с плоским верхом. Она была одета в майку и камуфляжные штаны. Лицо покрывали веснушки, в глаза бросалось выражение страха на лице, которое отмечало её как жертву, а не как угрозу. Методом исключения получилось, что нечто позади неё это её сестра. По форме она напоминала гроб, хотя явно была сделана из чего-то живого. Словно массивный кусок плоти, имеющий приблизительно ромбовидную форму, покрытый мозолистыми розовыми шушками и наростами, похожими на ногти, которые защищали и укрепляли края. На ближней камне стороне словно огромный костяной нарост в уста полу девушки. Она была неподвижным, точёным, с локонами длинных вьющихся волос, которые спадали со сторон ромба. Сестра плавала в воздухе на высоте полуметра над полом. Я несколько растерялась от вида едва не забыла, что хотела сделать. Я коротко вдохнула, затем вместе с медленным выдохом направила пистолет на джек и надавила на спусковой крючок. Я мысленно готовилась к тому, чтобы разрядить пистолет в Джека или ампутацию, но забыла об отдаче. Первая пуля сразила Джека, моя рука дёрнулась, и вторая пуля ушла в потолок. Изначальная задумка стрелять несмотря ни на что потеряла смысл. Я распахнула дверь и повернулась вправо, чтобы открыть огонь по ампутации, но рука онемела, а её реакция была быстрой. Я не успела выстрелить, она уже открыла дверь с другой стороны комнаты и бросилась в коридор. У меня была всего доля секунды, чтобы решить гнаться мне за ней или отправиться за Джеком. Я взглянула на Панацею. она широко смотрела на происходящее. Затем, словно зрительный контакт вывел её из ступора, она бросилась к Джеку, выставив вперёд руку. Он слепо взмахнул ножом, и она испуганно замерла, затем развернулась и бросилась к сестре. Джек не выбыл из строя. Попадание пули сбило его с ног, но, похоже, даже не ранило. Он мгновенно вскочил на ноги, развернувшись на 180 градусов лицом ко мне с ножом наготове. Я нырнула обратно за дверь, нож нанёс скользящий удар по спине, он не смог пробить костюм. Странно, но когда я оказалась в коридоре спиной к стене, то почувствовала, что должна сражаться с Джеком, хотя было бы удобнее погнаться за ампутацией. «Проснись!» я услышала голос Панацеи. Она добавила что-то ещё, чего я не расслышала. Меня будто толкнули, я замерла, и неизвестно откуда нахлынувшими чувствами. Я потеряла дар речи, хотя сказать не было нечего. Я словно стояла на самом краю большого каньона, и любое движение, даже малейший шаг назад в направлении надёжной земли гарантированно отправит меня в падение к неминуемой смерти. Парящая конструкция из плоти проломилась через дверной проём вслед за ампутацией. Костяная маска была поднята вверх, словно открытая крышка, под ней виднелась прозрачная оболочка, Содержащая желеобразную жидкость девочку-подростка со светлыми волосами. Глаза были открыты, но она находилась в полусне. Волосы развевались в жидкости, которая оказалась гуще воды. Руки были вытянуты в стороны, но ладони, и нижняя часть тела были спреттаны вокругжавшей её плоти. Края капсулы, развернутые вокруг лица, были изогнуты вперёд, словно бычьи рога. Если её сестра бросится на меня, я не смогу защититься. Я стояла как олень в свете автомобильных фар, не способная думать или заставить себя двигаться. Она медленно повернулась, в воздухе, словно собираясь с мыслями. Вначале потихоньку, грузно, затем с ускорением она понеслась за ампутацией, ударяясь о стены и разрывая гипсокартонные перегородки, плитку и оконные рамы, когда инерция заносила её чересчур далеко, либо когда она слишком рано сворачивала за угол. Я слышала, как ампутация убегая смеялась детским ликующим смехом. Неразумно «Вы обе поступили очень неразумно, отчитал нас Джек. Видешь ли, теперь, когда Виктория здесь нет, у меня есть заложник. Я стояла спины к стене, сжимая пистолет, 10 патронов, 4 потрачено, если я не ошиблась. Я всегда закатывала глаза, глядя на то, как в фильмах обращаются с оружием и подсчётом патронов, но это оказалось сложнее, чем мне казалось. Шок и дезориентация, вызванные стрельбой, приводили к неспособности производить даже простые арифметические действия. Я не могла вспомнить, сколько расстреляла стреляла сражение на парковке. Я превращала всех микробов, касавшихся моей кожи, в передающиеся воздушным путём чему Джек!» Заговорила панацея тихим голосом. Скоро ты умрёшь. А я, вскрикнула я, испытывая острый приступ паники. Я не знала, что ты здесь. Ты тоже умрёшь. Сожалею. У дыма нашей маленькой ампутации есть одно достоинство, ответил Джек. Если я правильно помню, это что-то вроде мер безопасности на случай случайного разлива стрепни, от которой она не привилась себя и остальную команду. То, что она работает против насекомых и грузонов это приятное дополнение, не основное предназначение. Ты в любом случае ампутация поработала со всеми членами девятки, чтобы более-менее защитить нас от большинства болезней. И от выстрелов. Подкожная сетка. Кроме того, есть дополнительная защита вокруг спинного мозга, внутренних органов. А Ведь твоя пуля попала почти в позвоночник. Немного побаливает. Рай, неважно, если я умру, выкрикнула Панацея. Я хочу жить только чтобы Виктория вернулась к нормальному состоянию. Но не беспокойся об этой фигне с заложником. Если нужно умереть, чтобы убить этого ублюдка, я готова. Не так-то просто убить таких сволочей, как Джек или ампутация. Это одно. Я могу пойти на это. Смерть постороннего это совсем другое.